Глава 7. Про душевные выступления и благодарных зрителей. И что сейчас будет? нетерпеливо спросила я, устраиваясь на кровати и сдвигаясь к центру, чтобы освободить место своим союзникам. На покрывало забрались Морель, Олис и кот. Огревшись, я спросила: "А где Сарочка? Пожелала лично участвовать в изгнании тетки. Протяжно промяукал домовой. А после утер кончиком хвоста не существующую слезу в уголке хитрого глаза. у меня такая затенится. Код у меня тоже, если честно, тот еще затейник, но я про это промолчу. Оли содёрнул свой сертучок и заявил: "А я, как и Морель, отдал распоряжение членам клана, а также пукам и понаблюдаю отсюда". "Да", вздохнула мышка, какетливо поправляя чепец. "Старая я уже для таких развлечений, полюбуюсь. Я озвучила самый актуальный на данный момент вопрос. А как мы будем, так сказать, наблюдать?" "Очень просто, моя дорогая. Магия нам поможет". Рыжая шерсть домового заискрилась, и все эти огоньки после собрались в воздухе и превратились в картину в неровной золотистой рамке. Только изображена на ней была гостевая спальня моего домика, и тётка Ханна, что как раз повязывала спальный чепчик и укладывалась в пуховую постельку. То, что тётя Ханна иногда разговаривает сама с собой, секретом не было, так что я не особо удивилась в отличие от нечисти. Неплохая лавочка все же. Надо будет подумать, как потом ее использовать. Зелье это совершенно не то. Тетка огляделась и хлопком погасила все магические светильники в комнате. Так что сейчас комната была подсвечена лишь льющимся из окна янтарным светом фонаря, смешанным серебром лунных лучей. "Зелье ей не то", возмущенно пропищала Морель. Лавку она захотела. Олис погладил мышку хвостом по спине и успокаивающе сообщил: "Не переживай, Это человеческая жадность. Никто ей лавку не отдаст. Ага, мы с котом удивленно переглянулись. Кажется, клановая мышиная вражда не так проста, как могло бы показаться. Тем временем тетя устроилась поудобнее, подтянула одеяло к груди и закрыв глаза, громко засопела. Дыхание её становилось все глубже и ровнее, а странные шумы в спальне все слышнее. Маленькие лапки бегали по полу, а кошка скрипела на ветру. А едва слышное бормотание становилось все отчетливее и отчетливее. Топ-топ-топ, шмяк. Расставили тут своих тапок. Честной нечисти не пройти. Тётя Ханна так широко распахнула глаза, что мне на какой-то миг даже стало за них страшно. Вдруг выпадут. Кто здесь? Никто, пискляво ответили тети. Топ-топ-топ, шурх-шурх. А неведомый голос все отчетливее обретал интонации сарочки. И вот после этого ты должна отдавать ей своего сына. Это неблагодарная девица, но вообще же кошмар. Ладно бы еще красивая была. Так ни фигуры, ни грации, а грудь и этими комариными укусами она собирается кормить твоих внуков? Я оскорбленно посмотрел вниз. Между прочим, тут все в порядке. Да, не так, как у кузины, родной дочери тети. Но если раздеться, то все очень даже видно. Это просто одежда такая, для моей груди неподходящая. Ты кто? сиплым голосом спросила родственница. Твой внутренний голос любезно пояснила ей княจุля. А почему снаружи? Чтобы ты лучше меня слышала, конечно же. Тетка Ханна послушно замолчала, слушая свой внутренний голос. И ведь главное, сколько для них делаешь, а никто не ценит. Никто. Супы вот готовишь, ночами не спишь, рецепты ищешь, а сын из дома сбежал, лишь бы мамину еду не кушать. Так он переехал потому что Я твоя интуиция, и мне виднее. Сбежал он, но а еще вдруг, пока ты тут новая горничная закрутит шашни с твоим мужем. Но у нас нет новой горничной. Так он наймёт и закрутит с ней шашни. Тоже мне нашла логическую нестыковку. Но у меня верный муж. Сарочка чуть подумала и милостиво позволила корректировке. Хорошо. Тогда горничная соблазнит его. Но поздно. Спать пора. На какое-то время все затихло. Тетя встала, сначала долго не решаясь опустить ноги с кровати, а после все же поднялась и включила свет. Немного подумала и направилась к дверям. Я панически заметалась по кровати, а после нырнула под одеяло. Раздался глухой стук и голос: "Оль, ты спишь?" "А что?" сонно поинтересовалась я. Створка скрипнула, и в комнату просочилась тетушка. Нервно запахнула на груди пуховый шарф. Поправила чепец и спросила: "А ты тут ничего не слышишь?" "Ну, на улице топот копыт, скрип колес. "Нет, я про то, что в доме." "Вам опять кажется", Со всем возможным сочувствием спросила я. "Это все нервы, тетушка. "Ну да, пожалуй, пойду я спать. Идите, сладких снов, интересных." "Лучше просто спокойных", нервно ответила мне родственница и все же покинула мою комнату. Точас на кровать запрыгнул загибающийся от смеха домовой, и мои беломыши и черномыши. Скоро будет гвоздь программы, пообещал Олес. Мы все согласовали. Утром она убежит сверкая тапками. Жду с нетерпением, с чистым сердцем ответила я. Кот вновь наколдовал зеркало, и мы увидели уже знакомую спальню, освещенную всеми светильниками. В данный момент тётя зажигала уже третью свечу из тех, что лежали в ящике стола на случай отключения магической энергии. Эх, её впечатлило, а ведь даже ничего не делали. Тётка походила по комнате, заверила себя, что она сильная, она справится и легла на кровать. И вот, значит, говорю я им, что сильная и смогу. А они что? Не верят. Кто, практически смирившись, спросила тетя. Светильники медленно и довольно зловеще гасли. Пламя свечей трепыхнулось и потухло, словно кто-то резко на него дунул. Все, а сейчас спать, велела Сарочка. Глаза родственницы мгновенно опустились, и она начала тихо, но с каждым мгновением все громче посапывать. На этот раз княжуля появилась, так сказать, лично. Зависла над кроватью, приветственно помахала нам ленточкой-закладкой, а после зашелестела страницами, что-то тихо бормоча. Так, это совсем уж жуткие кошмары, это антизапорное, а это заклинание быстрого поиска. Где же темные сны? Ага, Леон Тиршарс. В воздухе соткалось зеленоватое облачко и плавно опустилось на тётушкину голову. Сон явно стал беспокойнее. Она вздрагивала, металась и говорила что-то про неравный брак и непослушных детей. "Проснись", рыкнула Сара, и тотчас пропала. Тетя резко села на постели, испуганно оглядываясь и прижимая ладонь к груди. "Ух, сон, всего лишь сон". В этот момент свет вновь зажегся. но не весь, а лишь подсвечивая кажетку, что стояла в ногах кровати. И была чуть выше ложа, потому вид на нее открывался отличный как и на то, что на ней происходило. Мои паучки переоделись во что-то беленькое, напялили на все лапки сразу подобие пуантов и танцевали. А! -а, -а, -а во весь голос заорала тетка так, что на чердаке всполошились голуби. Что это? Паучий балет, любезно просветила Сара. Трагедия, между прочим, вот тому черному паучку не дают жениться на красивой паучихе. Адильтер и все такое. «А, -а, а! Совсем плохо у вас с искусством. Я смотрю. Ладно, спать. И тетя снова рухнула на постель. Окошко погасло. Я ошеломленно уставилась на чрезмерно довольных собой представителей нечистой коммуны моего дома. "Ну как?" радостно уточнила материализовавшаяся Сара. "Согласись, все были на высоте." несомненно, нервно отозвалась я. Она оценила номер пауков?» Я день и ночь репетировал с ними, заявил Олис. Но тетушка же всего полдня с нами. А мы заранее готовились на случай важных переговоров, так сказать. Ничуть не смутился мой дворецкий. Если честно, то мне даже стало жаль тётю Ханну. Но я тут же напомнила своей совести об очень ловко исправленном предписании о матримониальных планах родственницы и о её планах прибрать лавку к рукам. Так что все моя нечисть правильно сделала. Нам всем нужно работать. Они каждый день обсуждают то, что мне срочно нужно замуж, Причем обязательно за крестьяна, молса. Если ты захочешь посмотреть продолжение поучивого мюзикла о невозможных отношениях, то они готовы. Так они еще и поют, и неплохо, Сарочка отзывалась восторженно. Я была в шоке, когда смотрела. Такая страсть, такая экспрессия. В последний раз со мной подобное было очень давно. Вот помнится, не уступили мне место в автобусе в 60 году. И я таки все всем высказала. На мой вопрос, что такое этот загадочный автобус, княженция махнула закладкой и проговорила: Пыточный механизм, который именуется общественным транспортом". Я ответила многозначительным "А" и зевнула. "Все на выход", сказал мой понимающий домовой. "Адель, пора на боковую. Самое главное ведь утром начнется». Вторая часть марлезонского балета", злорадно протянула сарочка. "Ты прав, котик. Мне, как главному действующему лицу, нужно хорошенько отдохнуть. Дверь моей нечисти была не нужна. Они, попрощавшись и пожелав хороших снов, просто исчезли. Я быстро переоделась, подавляя очередные зевки, сходила и умылась, а затем легла спать. Мягкая постель после трудного и очень длинного дня что может быть лучше? Утром я проснулась сама, даже оделась, привела себя в порядок и спустилась вниз. Тётушка уже была на кухне и сарочка всячески помогает в морально. Та стояла за небольшой печкой и нервно пекла очень полезные блины на воде, миндальной муке и без сахара. Ее движения были дёргаными и резкими, а часть блинов безвозвратно подгорела. Кажется, мой желудок ждут испытания. Доброе утро, тётя Ханна, вежливо поздоровалась я, стараясь не смотреть на летающую вокруг к ней Жулю. "Да-да", рассеянно отозвалась она. "Ты сейчас ничего не слышишь, да?" Вы снова про звуки?» Я застроила лицо и невинно проговорила: "Ничего не слышу". Но на самом деле я, конечно же, слышала причитание Сарочки. "Что за молодежь пошла, да? Отрекаешься от дома, чтобы за племянницей следить. Закрываешь глаза на мужниных любовниц, лишь бы детишек устроить, а все равно не ценят. И даже родной-то матери не пишут. Вот чем сейчас моя дочь занята-то? Наверняка ничем важным. Я пока на стол накрою хорошо". Осторожно вмешался монолог внутреннего голоса: "Я. Да-да, дорогая. Я уже почти закончила". Таким же нечитаемым тоном ответила тетушка. и шепотом принялась отвечать на выпады княжили: "Время сейчас такое, сами понимаете. Воспитание уже не то". О, кажется, это тот самый вариант, когда внутренний монолог становится внешним диалогом. знаю то я эту молодежь. Только отвернешься, а они уже сидят. "Где?" Удивленно пролепетала Ханна Моллс. «На ком, глупая женщина, поправила ее сарочка. Неужели? Ах, возмущенно ахнула она. Не может быть. Может. Еще как может. Дальнейшую беседу я не слушала, потому что меня поманил из кухни рыжий хвост домового. Доброе утро, Аделюшка. Ты там корреспонденцию разбери, а я сам стол накрою. Я тебе там пирожков оставил на столике. Промурлыкал кот едва я подошла к нему. Я готова была его расцеловать. Выпечка это то, что мне нужно, потому что мой ужин был крайне ужасным и непитательным. Ожевать подгорелые правильные блинчики как-то не хотелось. Спасибо, котик. Не благодари, отмахнулся от меня хвостом он. Сытая хозяйка равно здоровая хозяйка. Иди, иди, пока сарочка Грымзу отвлекает. С благодарностью погладив пушистого кота, я побежала в холл. Там на столике действительно стояла целая тарелка с ароматными пирожками и даже травяной чай большой кружки. На диване вальяжно расположилась с письмами крайне задачная Морель, отбивающая хвостом похоронный марш. Привет, Аделька, сказала она, протягивая мне сразу два письма. Это тебе из академии. В одном список необходимых принадлежностей, а в другом многоразовый пропуск в библиотеку, чтобы ты хрестоматии по зелию варенью забрала. Привет. Я села рядом и тут же притянула к себе блюдо и чай. Агась, а что в остальных? Ничего хорошего, вздохнула мышка. Квиточки за мака освещение и воду. А еще гневные письма из налоговой. Но ты кушай, кушай. Я пока ответ составлю. Надо с этим разобраться. Такие долги накопали за 10 лет. Вот скажи, нечисти вода нужна, так почему тут такие цифры, будто мы устроили вечеринку, причем не одну. В морском стиле и затопили всю лавку. Я сделала себе пометку: Все же посетить ММФЦ. Магический многофункциональный центр. И вгрызлась в теплый бок пирожка. Ом-ном-ном, ням-ням. Прислушалась к гомону на кухне и буркнула в кружку чая от смеха. Всё же князюле стоило вытащить с кладбища хотя бы ради всех этих перлов. но и для того, чтобы провести ритуал. И кот готовил мне эту богическую выпечку. Адель, ты где? Кушать подано. Раздался голос тети, и сытая, довольная я отправилась на кухню. Итак, мой второй завтрак. Нечисть в том же составе, что и вчера за ужином. Сидят на передовой и ждут развязку концерта. Через стул от меня расположилась тетушка и поливает свой очень правильный прием пищи, пуская подгорелый шпинатным сиропом. Я пью чай и тоже жду представления. Гримуар левитирует над столом и тихонько хохочет. Она только-только закончила изображать внутренний голос моей родственницы. Морель поболтала лапками, подтянула завязки чепца и покосившись на гримуар, хитно вопросила: "Сарочка, А чего тетка не бежит теряя тапки? Что хватку растеряла? Да сейчас, гордо фыркнула в ответ магическая книга. Я ее просто до кондиции доводила. Теперь смотри. Княженция подплыла к уху тетушки и мягко зашелестела листиками. Бу. А! -а, -а! крикнула в ответ тётя, подскакивая на месте. А после ее взгляд остановился на выводке мышей на полке. Кроме мышей там же сидели пауки. Они застенчиво улыбнулись. Даже мне стало жутковато. И помахали тётя Ханни передними лапками. Некоторое время царила тишина. Потом тетя нервно улыбнулась и, наклонившись ко мне, сообщила: "Так больше не может продолжаться". Эм, я покосилась на домашнюю нечисть, не поняв, с чего это они показались. "Ну да, не может, совсем не может, вообще не может", говорила тетя, вставая из-за стола, и быстрым шагом удаляясь из лавки. "Вы куда, тетушка?» Я рванула за ней. Сама не понимая, чего же во мне сейчас больше: радости, злорадства или иррационального сочувствия. А кто же будет мою честь беречь? Вы в домашнем платье и тапочках? Что люди скажут? Схватив с вешалки хотя бы плотный тетушкин платок, я выскочила на улицу и завертела головой в разные стороны. Но тёти уже не было. Люди ходят, снуют, а вот ее нет. Ну вот, прогнали. Промеукол домовой. Тоже выходя из лавки и садясь у моих ног. Зачем вы показались? Со вздохом спросила я: "Ну и не слишком ли это? Одно дело просто ее фантазии, а другое дело настоящая нечисть, которую она видела. Ты забываешь, что твоя тетя хоть и слабенький и необученный, но все же маг. То есть под влиянием эмоций её потенциал искор повышается, ну и магия от нервного возбуждения вообще творит чудеса, так что она сама нас увидела. Вот, эх, беспокоюсь. Куда она побежала в таком состоянии? До дома ей далековато. Благо, не совсем босая". «Все в порядке, Адель. И вообще, ты слишком трясешься над тем человеком, который хочет у тебя наследство отобрать и тебя перевязанную ярким бантиком, сыночку подарить. Я лишь вздохнула в ответ и уже собралась было возвращаться в помещение, чтобы приступить к работе. Как за спиной раздался знакомый голос. Моя милая невеста подскакивает ни свет, ни заря. Это право даже мило. Кристиан, процедила я, поворачиваясь к кузену. Доброе утро, Адель. Он сверкнул белозубой улыбкой и коснулся кончиками пальцев широких полей своей дорогой синей шляпы. Что ты тут делаешь? Также у меня в голове звенел колокольчик тревоги. Успел ли Крис заметить его улепетывающую в домашнем маменьку? или обошлось? «Пришел пожелать тебе доброго утра, хорошего рабочего дня и подарить небольшой вкусный презент к чаю. Мне протянули перевязанную пурпурной лентой коробочку с моими любимыми эклерами из кондитерской Мадам Зорсе». От одного воспоминания об этой пище богов у меня рот слюнками наполнился, несмотря на все слопанные пирожки. Спасибо, руки невольно потянулись к вкусняшке. Да, меня было очень просто купить. Будем считать, что это развился травматический синдром после проживания с тётей и ее очень здоровой едой. Настолько здоровой, что она точно была здоровее, чем я. Всегда, пожалуйста, милая. Хорошего да... Доброе утро, мисс Норил. За спиной послышался низкий мужской голос, с бархатными, словно мурлыкающими интонациями. Я правильно понял, что лавка ваша и обращаться теперь к вам. Ножки ослаблись сами по себе. Вот честное слово без малейшего со мной согласования. А после сами собой развернули меня к говорившему, и ручкам стало сложно удерживать коробку с пироженками, так как напротив стоял и улыбался очень подло с его стороны «Герцог!» Великий маг, архимаг, инквизитор и демоны его ведут кто еще? Мой знакомец по кладбищенскому забегу. Если вы думаете, что колени у меня ослабли от невиданной красоты его улыбки, очень ошибаетесь. Ведьма, нахальненько улыбаясь, спросил маг. Ведьма, дрогнувшим голосом подтвердила я. Ну и отличненько, резюмировал маг и смерил меня критическим взглядом. А после забрал пирожные, второй рукой подхватил под локоть. И увлёк в дверной проем лавки. Тебя-то мне и надо. Зачем? Адель, что это за джентльмен? Голосом Кристиана можно было заготавливать лед для холодильных шкафов, причем в промышленных масштабах. За меня ответил Мак, даже не думая отпускать мою руку и также продолжая тащить в лавку. Клиент. А дела любовные подождут, верно? Я растерянно кивнула, но все же сказала: Он мой кузен. Ну, тем более. Бодро подытожил Мак. Судя по шагам, очень недовольно топающим. Крис шел за нами, к счастью, молча. Я пришла в себя только в лавке, выдернула локоть из его хватки и вскинув голову, чтобы смотреть не на живот и грудь темного мага, а на лицо, спросила: "А что вам нужно от меня?" Он приподнял темную бровь. Мол, что мне от тебя еще нужно, кроме зелья, госпожа ведьма? Ничего другого. Вы ведь не продаёте? И в глазах такое доброжелательное внимание. Что ж, подозрительно. Я покачала головой. Это что, проверка или или Роду Рейвенсу, магу высшего уровня, действительно нужны какие-то настойки из самой простой лавки, учитывая нашу очень необычную первую встречу. Во второй верила слабо, а если припомнить все все регалии магистра, то тем более. А какое именно зелье? Осторожно поинтересовалась я и принялась расхваливать арсенал. Изготовленный лианой У нас есть серия очень хороших витаминов. Подходит и для профилактического приема, так и для курса при недостатке железа, кальция и М всего остального. С этим у меня все в порядке, заверил меня маг. Что у вас еще есть? Я потупилась и принялась смотреть, что там еще на полках. Так, ясный взгляд, тонкий слух, мягкая поступь. Эти зелья помогали временно улучшить зрение, слух, сделать шаги неслышными. Но вряд ли что-то понадобится магу. Тут-тут сарочка, мягко хлопая страничками, и влюбленным голосом пропела: "Для такого мужчины я готова-таки сварить все приворотные из своего арсенала. Ах, Адель, милая, я передумала насчет сыночка Грымса. Бери этого красавчика, пока он тут. Да к шусом, если у него матушка тот еще монстр. Тут такой генофонд, не жаль хоть каждый год рожать. И вот нужно бы снова перевести взгляд на Мага, чтобы любезно улыбнуться и перечислить название снадобий". А у меня не получается, просто физически. Княжуля не переставала расхваливать стоящий рядом гинофонд, притом в таких выражениях, что я покраснела до корней волос. Рыжие вообще очень легко краснеют. А тут еще и все предпосылки. Ну, Сарочка. С вами все в порядке? Вдруг обеспокоился Мак. А после протянул руку и приложил восхитительно прохладную ладонь к моему лбу. Я вытаращилась на него так, что забыла о том, что вообще-то смущаюсь. Мисс Норил, вы очень покраснели, пояснил он свои странные действия. Проверял, нет ли у вас жара. Но если я думала, что хуже быть не может, то крайне недооценивала уровень своей невезучести». Стыд на с головой, когда в лавку ворвался еще один мужчина, тот самый студент с истинно мужскими трудностями. Под веселым взглядом лорда Рейвенса и под очень злющим Криса он радостно приветствовал первого. Магистр и вы здесь? Если честно, я не думал, что у вас такие же проблемы. Но я заверяю, вам помогут. Госпожа Ведьма меня буквально спасла. Все-все поняла по подробному описанию и выписала такое шикарное средство, и вас спасет магистр. Вы только не стесняйтесь. Я бы тихонько сползла под стол, но там столпилась вся моя нечисть и бесстыдно хохотала. Даже Сарочка потеряла равновесие от смеха, упала на пол и уже веселилась оттуда. "Эй, говорила мне мудрая бабушка, что от возвышения до падения лишь один шаг. Э. Правда, тетушка говорила другое, не менее мудрое, что падших женщин не бывает, бывают лишь немного опустившиеся ниже плинтуса. Я отросливо решила последовать ее примеру. Фальшиво ойкнула, снесла стопку бумаги и от всей души пользовалась ситуацией, медленно их собирая. Ужасу положене придавал тот момент, что кузен все еще был тут." Стояла у стены, молча, но очень многозначительно. И судя по тому, что уходить не планировал, после того, как маг нас покинет, Кристиан захочет побеседовать. В этот момент сверху постучали по торговой стойке. Да-да. Вылазить отчаянно не хотелось, но вся моя нечисть дружно меня выпихивала. намекая, что деньги не пахнут, и вообще ты, ведьма, а не институтка какая. В общем, я грустно встала. Давишний студент нервно мне улыбался. И периодически дергал глазом, правым. Мне бы еще того средства. Зачем? осторожно спросила я. Кончилось, но очень нужно, прямо необходимо. Как это кончилось? ужаснулась я. Вы взяли два бутылька, а доза чайная ложка три раза в день. Так получилось, ведьмочка миленькая, не губи, не дай пропасть еще!» И снова глазом дёрг на этот раз раслевым. Маг прислонился к противоположной от крестя на стене. Скрестил руки на груди и с изображительной улыбкой за нами наблюдал. Я вновь обратила свое внимание на очень денежного, но очень дурного клиента. Молодой человек, у меня есть для вас кое-что получше. Как вы знаете, часто быстрый темп нашей жизни отражается на телесных реакциях. Знаю, мученически подтвердил студентик. Так вот, все болезни от нервов, даже такие, любые, непреклонно отрезала я. И поэтому я рекомендую вам вот что. На дальних озерах в гористой долине Хар растут чудесные растения Вилианиус и Путинкус. Из них местные девушки делают вытяжку, которая вам обязательно поможет. Сбегала к стеллажу, обойдя магистра по широкой дуге, и достала бутылек с подписью Озеро спокойствия. Со стуком поставила перед студентом. Спасибо. Чуть подрагивающими руками он расплатился, а после ушел. по дороге сообщив магистру Что стесняться тут совершенно нечего. И прекрасная мисс мяснорил сможет решить все мужские проблемы разом. Дверь стукнула, закрываясь за парнем, и мы остались в гнетущей тишине. Я, Крис и Рейвенс. Итак, мне бы что-то тонизирующее. подошел к стойке Мак и усмехнулся. Раз уж вы специалист по решению мужских проблем. Из-под стойки пропищала Морель. Аделька, Выдай-ка ему что-то максимально безопасное, самым слабым составом, а то подозрительный он, жуть прям». Сарочка вновь вспорхнула в воздух и, покружив вокруг магистра, протянула: "Это да, но как хорош. Эх, где мои, ну хотя бы сорок лет. Ну и человеческое тело". "Сара, что же ты такое говоришь?" возмутился кот. "Да шучу я, милый, шучу". тотчас пошла на попятник к Покопавшись на полках, я достала матовый флакончик с настойкой и эхиляции, от которой еще никому плохо не было, и торжественно вручила магу. С вас 10 серебряных. «Не вопрос. Он достал из кошеля золотой, подбросил на ладони, а после положил передо мной со словами: "Сдачи не надо. Всего доброго", мистнорил. Когда дверь хлопнула второй раз, сигнализируя, что маг ушел, я уж думала расслабиться, но рано. Интересные клиенты, Адель мягко протянул Кристиан, подходя к многострадальной жестойке, с клиентской стороны и распластав по ней ладони. Очень интересные. «Ну да, промямлила я, ловя себя на желании отодвинуться. Маги всякие, чародеи, странные они. Что поделать? Так как кузен продолжал на меня смотреть, очень так недобро, я ему тихонечко предложила: "А тебе не надо никакие проблемы помочь решить?" А Скажешь про мужские проблемы, и я тебя все же придушу, Прошипел он, но быстро взял себя в руки и проговорил опять мягким тоном: «Адель, милая, пошли-ка сядем и поговорим. Чай с эклерами выпьем. У меня столько дел, столько дел". Короче, в итоге я оказалась в холле с коробкой пирожных, которые есть уже расхотелось. Итак, как это понимать, Адель?» Я тоже не знала, что и как понимать, потому пожала плечами, пока я страдала Моя нечисть нагло устроилась смотреть второе представление, или третье уже за день. Да, знала бы, что у нас начнется настолько веселая жизнь, я бы сама сопроводила Лиану на кладбище, пропела Сарочка. Тихо-тихо. Тут сцена ревности началась, шикнула на нее Морель. Да пока еще нет бразильских страстей, отмахнулась княжуля. Вот как раз-таки в бразильских сериалах даже богобоязненная тетя Шурочка не отлипала от экрана. Когда Хулио горячо признавался в любви своей к Бэдулупи, и я выжидательно посмотрела на гримуар, ожидая развязки. И маленьким ведьмочкам еще рано знать, что там дальше, отрезала она. Ну, Сарочка, как замуж выходить за идеальный генофонд и рожать каждый год это не рано. А знать, что там этот Хулио сделал, так рано. Но даже ведь не повозмущаешься под пристальным взглядом кузена. Кто был, тот маг. Не унимался в свою очередь Крис. О, единый Когда уже закончится этот день, а? клиент, устало ответила я, подпирая щёку кулаком. Крис, я всех покупателей не знаю, и тем более их имена не запоминаю. Кристиан явно готовился озвучить тираду, но тут многострадальная входная дверь хлопнула, и через несколько секунд к нам пожаловали. Так зря я обращалась к единому. Ой, как зря. Вот святой отец. Здесь обитает нечистая сила. Тетушка прошла вперед и размашисто указала на всю лавку. За ней вплыл низенький пузатый мужчина. Толстые пальцы, которые только и торчали из черной безразмерной рясы, перебирали чётки. Глаза очень странно блестели, а зрачки бегали туда-сюда. Святой отец мне сразу же показался несколько странным. А учитывая, что в храмах Единого служат только женщины, значит, он из многочисленных частных организаций. Это подтверждало в том числе и то, что звезда Единого на его груди была пятиконечной. Изначальные последовательницы Бога которого сейчас называют единым. Носили на груди знак с четырьмя лучами. О, сектантов у нас в гостях еще не было, обрадовалась княжуля. Адель, ты ж где так долго была? Кот. Ты это не отсвечивай, а то святой водой еще тебя окропят, хихикнула Морель из-за укрытия. «Мол, не мяукаешь, значит, в тебе демон. Тут поднялся Кузен, смерил процессию внимательным взглядом и возвестил: Мама, что здесь происходит?